Он больше не стал лезть ко мне с разговорами. Но включить в счет устриц не забыл, да еще позволил дать себе на чай. Едва он убрался, я налил в блюдце пива и постучал по сумке. Кушать подано, Питер. Сумка была открыта. Когда я нашел в ней пита, то никогда не застегиваю молнию. Пит когтями раздвинул края сумки, высунул голову и быстро огляделся. Потом вылез и оперся передними лапами о край стола. Мы переглянулись, и я поднял стакан. За слабый пол, Питт, чтобы вовремя встретить и вовремя расстаться. Он молча кивнул в ответ, это вполне соответствовало его собственной философии. Потом изящно наклонил голову и принялся лакать пиво. «Если такое, конечно, возможно», — добавил я и сделал приличный глоток. пит не ответил. Какое ему дело до расставаний, он был холостяком по призванию? На другой стороне улицы, как раз напротив окна бара, бежали буквы рекламы. Сперва они складывались в слова «Ты спишь, а служба идет». Потом появилось «Окунись в сон и все беды вон». Затем загорелись буквы вдвое больше прежних «Компания всеобщего страхования». Я прочитал рекламу трижды, не вникая в смысл. О замораживание, точнее о сне в холоде, я знал немного. Когда начались первые опыты по замораживанию, мне попалась статья на эту тему в каком-то популярном журнале. Да еще раза два или три в неделю с утренней почтой мне поступали рекламные проспекты страховых компаний. Я их выбрасывал, не глядя. Нужны они мне были, как рыбе зонтик. Прежде всего, до недавнего времени за сон в холоде, а стоил он недешево, я и заплатить бы не смог. Во-вторых, с какой стати человеку, который увлечен работой, умеет делать деньги и надеется, что вскоре их у него станет еще больше, да к тому же влюбленному и, можно сказать, почти женатому, С какой стати ему, спрашиваю я вас, становиться наполовину самоубийцей? Другое дело, если человек неизлечимо болен и приговорен врачами к смерти, но считает, что медицина будущего спасет его. К тому же, он в состоянии оплатить сон в холоде на тот срок, пока врачи не научатся исцелять его недуг. Тогда, конечно, игра стоит свеч. Или, скажем, человек мечтает совершить путешествие на Марс. Он полагает, что если перевернет страницы своей книги судеб на одно поколение вперед, то получит возможность купить билет на рейс Земля-Марс. В этом, я считаю, тоже есть своя логика. В какой-то газете была статья об одной парочке, которая прямо из-под венца отправилась в храм сна западной страховой компании. Они заявили журналисту, что оставили распоряжение разбудить их только когда станет возможно провести медовый месяц на межпланетном лайнере. Я сильно подозреваю, что это всего лишь рекламный трюк страховой компании. Парочка же, получив гонорар, смылась через черный ход, заблаговременно изменив фамилии. Да и кто поверит, что нашлись бы желающие провести первую брачную ночь в ящике со льдом, словно какая-нибудь замороженная скумбрия. Все страховые компании откровенно заманивали клиентов, напирая, как правило, на финансовую сторону дела. «Ты спишь, а служба идет?» Читай и денежки тоже. Лежите, мол, себе спокойно, а ваши скромные спережения за время сна превратятся в целое состояние. Положим, вам 50 лет. Из пенсионного фонда вы получаете пару сотен в месяц. Так почему бы вам не проспать полсотни лет, проснуться в том же возрасте и получать уже ежемесячно тысячу? Не говоря о том, что пробудились бы вы в новом светлом мире, где наверняка вам будет уготовано жить еще долгие годы, припеваючи и в добром здравии. Компании повели настоящее рекламное наступление на город, причем каждая стремилась с помощью точных подсчетов доказать, что страховки именно этой компании дадут в будущем самый большой процент прибыли. Ты спишь, а служба идет. Меня подобные грядущие блага нисколько не интересовали. Мне еще не стукнуло 55, оставлять работу я не собирался и ничего плохого в 1970 году не ожидал. Не интересовали до недавнего времени, так будет вернее. А теперь, нравилось мне или нет, меня лишили работы. Вместо того, чтобы наслаждаться медовым месяцем, я торчал во второразрядном кафе и, чтобы забыться, глушил виски а жену мне заменял насмерть перепуганный кот с болезненной тягой к имбирному пиву.